Однажды Эмма вдруг ощутила потребность навестить свою дочку, отданную на воспитание кормилице, жене Столяра, л и, не справившись с календарем, прошли ли положенные шесть недель после родов, направилась к домику Ролле, стоявшему на краю деревни у подошвы горы, между большой дорогой и лугом. Был полдень, ста в ней домов были закрыты, а на гребнях шиферных крыш, в ослепительных лучах, льющихся с голубого неба, сверкали искры. Дул удушливый ветер. Эмма чувствовала себя очень слабой. На булыжнике тротуара больно было ступать. Она колебалась, не вернуться ли ей домой или не зайти ли куда-нибудь посидеть. В эту минуту из соседней двери со связкой бумаг под мышкой вышел Леон. Он поклонился и отошел в тень, к лавке Лере, под серый холщовый навес. Госпожа Бавари сказала, что собиралась навестить ребенка, но чувствует себя уже усталой. Если начал было ли он, и остановился, не смея продолжать. — Вы идете куда-нибудь по делу? — спросила она, и, получив ответ, попросила клерка проводить ее. В тот же вечер об этом знал уже весь Ион Виль, и жена мэра, госпожа Тюваш, в присутствии служанки, заявила, что госпожа б о в а р и себя компрометирует. Чтобы добраться до кормилицы, нужно было пройти всю улицу, потом свернуть налево, где начинается дорога на кладбище, и идти между хижин и дворов по узкой тропинке, обсаженной диким жасмином, Он был в цвету, равно как и Вероники, и Шиповник, и Крапива, и легкие ветки ежевики, тянувшиеся из кустарника. Сквозь дыры в живых изгородях виднелись хлева с поросятами на навозе или привязанные коровы, тершиеся рогами о стволы деревьев. Оба, идя рядом, подвигались медленно. Она опиралась на его руку, а он замедлял шаг, Соразмеряя его с ее походкой. Перед ними вил с я р о й мух, Жужжавших в жарком воздухе. Узнали дом по осенявшему Его с т а р м у ореховому дереву. Он был низкий, крытый темной черепицей. Снаружи под слуховым окном чердака Висела связка луковиц. Пучки прутьев, прислоненные к плетню из колючек, окружали грядки с салатом, лавандой и горохом в цвету, вьющимся по жердям. Грязная вода стекала и разбегалась по траве, кругом валялось какое-то тряпье, вязаные чулки, кофта из красного ситца, а на изгороде развешана была огромная простыня грубого холста. На стук от вареной калитки вышла кормилица с ребенком на руках, сосущим грудь. Другой рукой она тащила худого, жалкого малыша с золотушным лицом, сына торговца в я з а н ы м и изделиями в руане, которого родители, заваленные коммерческими делами, оставляли в деревне. «Входите», — сказала она, — «ваша девочка спит». В единственной горнице дома у задней стены стояла широкая кровать без полога. Близ окна с разбитым и заклеенным синюю бумагу и стеклом помещалась квашня. За дверью в углу, под каменную плитой с углублением для стирки белья, стояли в ряд башмаки с блестящими гвоздями. Рядом бутылка с маслом и с воткнутым в нее пером. Матье Лэнсберг валялся на запаленной полке над очагом среди кремней, огарков и кусков трута. п о с л е д н е м и уже вовсе ненужным украшением жилища была слава, трубившая в трубу. Картинка, вырезанная, вероятно, из какого-нибудь объявления о мыле и духах и прибитая к стене с шестью башмачными гвоздиками. Малютка спала в плетеной люльке на полу. Эмма взяла ее вместе с одеялом, в которое девочка была завернута, и стала тихонько боюкать. Леон ходил по комнате. Ему было странно видеть эту нарядную, красивую даму в батистовом платье посреди этой нищеты. Госпожа Бавари вдруг покраснела. Он отвернулся, думая, что в его взгляде могло быть что-либо дерзкое. Потом она опять уложила в люльку девочку, которая только что срыгнула ей на воротничок. Кормилица поспешила вытереть его, говоря, что пятна не будет. Она меня и не так еще подчует. Целый день только и делаю, что ее мою, — сказала она. Если бы вы, барни, были так любезны, приказали бы лавочнику Камю отпускать мне мыло, когда понадобится. Это бы и вам было удобнее. Я бы вас каждый раз не беспокоила. — Хорошо, хорошо, — сказала Эмма. — До свидания, тетка Роле. И она вышла, вытерев о п о р о г ноги. Баба проводила ее через весь двор, не переставая жаловаться на то, как ей трудно вставать по ночам. Иногда до того меня разломает, что так и заснешь на стуле. Хоть бы фунтик молотого кофе пожаловали. Мне б его на целый месяц хватило, по утрам бы с молоком пила. По выслушивании соответствующих выражений благодарности госпожа Бавари удалилась, но, пройдя несколько шагов по тропинке, обернулась. опять заслышав за собой стук деревянных башмаков. То б ы л о снова кормилица. Что еще? Крестьянка, отведя ее в сторону, за ствол вяза принялась рассказывать о своем муже. Своим ремеслом до шестью франками в год, которые капитан... — Говорите скорее, — сказала Эмма. — Так вот, — продолжала кормилица, вздыхая на каждом слове. — Боюсь, он огорчится, что я пью кофе о д н а — Знаете, мужчины... — Но ведь кофе же у вас будет, — повторила Эмма. — Я вам пришлю. Вы мне надоели. — Ах, милая моя барыня, дело в том, видите ли, что от ран у него частенько бывают страшные в груди схватки, вроде судорог. Он говорит, что даже Сидр его расслабляет. — Да скорее же, т е т к о Роле. — Так вот, — продолжала крестьянка, приседая, — если уж будет такая ваша милость. Она присела еще раз. «Когда угодно вам будет соблаговолить!» И ее взгляд вымогал. «Бутылку бы водки прислать изволили», — выговорила она наконец. «И вашей д е в о ч к и ножки буду растирать. Они у нее нежные, как язычок».